Партия же подлинно правоверных, состоявшая из ученых при Иерусалимском храме, богословов и демократов, опиравшихся на широкие народные массы, считала, что восстановление былой свободы иудейского государства надо предоставить Богу и убеждала население не предпринимать никаких насильственных действий против римлян, пока те не покушаются на их веру и на 613 заветов Моисея. Вожди обеих партий настоятельно просили царя Агриппу, находившегося тогда в Египте, взять на себя посредничество между повстанцами и римским правительством. Правда, римляне оставили этому царю только область за Иорданом и некоторые галилейские города, в Иерусалиме же свели его власть к верховному надзору над храмом. Но он все же сохранил титул царя, считался первым иудеем среди иудеев пользовался всеобщей любовью. В ответ на просьбы еврейского правительства он спешно отбыл в Иерусалим, решив, что будет сам говорить с массами. Десятки тысяч пришли послушать его на Большую площадь перед дворцом Маковеев. Люди стояли плечом к плечу, за ними тянулась старая городская стена и лежала узкая долина, перетянутая полоской моста а позади нее выселся белый с золотом западный зал храма. Собравшиеся приветствовали царя Хмура тревожно, с некоторым недоверием. Тогда между двумя рядами склоняющихся перед ней офицеров опять появилась принцесса Береника. Она была снова в черном, но уже не в одежде, просящей о защите, а в платье из тяжелой парчи. Под короткими волосами удлиненное породистое лицо казалось особенно смелым. Все смолкли, когда она вышла из дворцовых ворот. Так смолкают в день новолуния молящиеся, ожидая молодого месяца. Он был скрыт облаками и невидим, а теперь он выходит, и они радуются. Медленно спустилась принцесса по лестнице к брату, тяжело вздувалась парча вокруг ног, тихо идущий и когда она затем подняла обе руки с вытянутыми ладонями, приветствуя народ, он пламенно и бурно ответил ей «Привет тебе, Береника, принцесса, грядущая во имя Господне!» Затем царь начал свою речь. Убедительно доказывал он, насколько безнадежна всякая попытка восстать против римского протектората. Он, этот элегантный господин, вздергивал плечи и вновь опускал их, выражая всем телом бессмысленность подобного начинания. Разве все народы, населяющие землю, не стоят теперь на почве фактов? Греки, пожелавшие некогда самоутвердиться вопреки целой Азии, македонини их Александр, посеял первые великие семена мировой империи, разве теперь недостаточно было бы двух тысяч римских солдат чтобы оккупировать обе страны. В Галлии жило до 305 различных племен, имелись превосходные естественные крепости, она сама производила все нужное ей сырье. И с помощью всего 1200 человек, столько же, сколько в стране городов, разве не была подавлена в ней малейшая мысль о восстании? Двух легионов хватило на то, чтобы утвердить римский строй в огромном богатом Египте с его древней культурой. А в отношении германцев, нравом более свирепых, чем дикие звери, Рим обошелся четырьмя легионами, и теперь можно путешествовать по эту сторону Рейна и Дуная так же спокойно, как и по Италии. Неужели вы, царь озабоченно покачал головой, не способны понять собственную слабость и оценить силы Рима, «Скажите же мне, где ваш флот, ваша артиллерия, где источники ваших финансов? Мир стал римским! Где же вы раздобудете союзников и помощь? Может быть, в необитаемой пустыне?» Царь Агриппа убеждал своих евреев, словно они неразумные дети. «Если разобраться, то налоги, которых требует Рим, не так уж высоки».